Глава 9. Москва, 2018 год. В Москве, в огромном павильоне, одна выставка сменяла другую. У них на все про все было две ночи, день и утро перед открытием. И завтра привезут детей. Сначала повозят по Москве, покормят. Все равно времени в обрез. Предшественники игрушки в понедельник после закрытия своей выставки неспешно разбирали перегородки, грузили ящики. Слава нашел главного и попросил. «У нас сложный интерьер и мало времени. Можно мы поможем с демонтажем?» И к обеду зал был в их распоряжении. На завтра, когда автобус с детворой, покружив по Москве, постояв у кафе, где ей вкусно накормили, привез на выставку, уже можно было снимать. С подвесного потолка в углу свисали ветви с птичками. В причудливом круговом бассейне плавали утята. В другом конце зала, на возвышении, стояли машины и игрушечная военная техника. В небольшом бассейне плавали кораблики и погружались подводные лодки. Зал постепенно наполнялся игрушками. На полу, на стендах, на полках разного уровня. Их можно было посмотреть, потрогать. Консультанты показывали их в действии. Уже было где снимать и, главное, кого и что. Снимали группами и поодиночке. Даже захватили драку, двое против одного заклоуна. Сняли, потом по клоуну получили все трое. Какое счастье! Выбрал игрушку, и она твоя. Вечером автобус со спящей от полноты впечатлений детворой вернулся домой, в Ромашково. А на открытии, на круговой панораме, на баннерах, на экранах красовались запечатленные моменты детского счастья, неподдельный детский восторг, удивление, восхищение. Выставка всколыхнула Москву. Посетителей были толпы, и по всему городу, в метро, в автобусах, можно было увидеть пакеты с логотипом «Русская игрушка». И когда за последним посетителем закрылись двери павильона, все вздохнули. Еще не улеглось возбуждение, как бегун после финиша пробегает несколько метров. Им предстояло разобрать эту красоту, упаковать все и фурами отправить в Питер. А пока на длинном прилавке у стены, где выдавались коробки с покупками, устанавливали тарелки с закуской, одноразовые стаканчики, шампанское. Стоять уже никто не мог. Из выгородок для заключения контрактов перенесли столы и стулья. Таня сказала им, какие они молодцы. Какие мы все молодцы! И когда уже все смешалось, встал Слава. «Алена, иди сюда. Что ты прячешься? Друзья, родные мои!» Мы с Аленой откладывали это главное событие в нашей жизни, а кончить ему не дали. Закричали. «Вы женитесь? Наконец! Женимся в субботу через неделю. Поздравляем!» Никто не удивился. Все видели еще в Питере, как она садилась на заднее сиденье его машины. И здесь, в Москве, они исчезали вдвоем, возвращались перед самым закрытием отеля. Он провожал до номера, где она жила еще с двумя девочками, и шел к себе на другой этаж. Все радовались за обоих. Но, может, кто-то из девочек позавидовал Алене, не подавая вида. Алена улыбалась смущенно. Стояла рядом с ним в своих привычных джинсах и тенниске, которые даже для выставки не сменила на платьице. Она уже не верила, что это когда-нибудь произойдет. Он объявил о свадьбе. Но за все время выставки ни разу не завел ее в свой номер. Никаких проявлений чувств, которых она так ждала. И даже в день свадьбы она не верила, что это все всерьез. Платье было очень красивое, но она на отрез отказалась от декольте. И туфельки были на низком каблучке. И ни прически, ни косметики. Мама ушла переодеваться. Отец и не заходил еще. Ему сказали потом. Только баба Маруся не отходила от нее. Поправляла складочки на платье, прятки выбившихся волос. Ее девочка не выглядела счастливой. Невеста должна волноваться, но тут было что-то другое. «Алена, ты будто не рада. Что с тобой?» «Он не любит меня, баба Маруся!» И заплакала. «Что ты выдумываешь? Раз женится, значит, любит. Не по расчету же. Что с нас взять?» «Он женится, как честный человек. Он сделал что-то плохое?» Если бы нет, к сожалению, даже не поцеловал ни разу, как с ребенком. Может отложим все или отменим вообще? Нет, нет, что ты, пусть как с ребенком, но рядом с ним, только бы он не передумал. Сама говоришь, он честный человек. Не думая о плохом, все образуется. Ты выходишь замуж за любимого, не каждой выпадает такое счастье. Родители собирались долго. Машина с кольцами стояла у подъезда и успела собрать полный двор любопытных соседей. Кто это у них выходит замуж? Девушек было не так много. Гадали. Галя с двенадцатого? А может, Настя с шестого? Настя, наверное. Ее каждый вечер мальчик провожает. Алена никому не приходила в голову. Ахнули, когда она вышла со своими в подвенечном платье. Слава нервничал. Алена с родными запаздывала. Может, все же передумала? Вел себя как дурак. Он ждал ее в нижнем зале, где был вход и раздевалка. И они вошли. У нее забрали пальтишко, взрослые пошли в гардеробу, а она осталась посреди зала. Он смотрел на нее издали. В платье, без своей защитной мальчиковой одежки, она выглядела иначе, какой-то беспомощной и растерянной. Увидела его, опустила глаза. Ждала, что он подойдет к ней, а он медлил. Что-то поднималось в душе – непонятная, незнакомая огромная волна нежности. У него будет эта девочка-жена. Он никогда не обидит ее и не предаст. Будет баловать, носить на руках. Она будет ждать его с работы. Родит ему мальчишку, такого как Максимка. Все были в верхнем зале. Никто не мешал ему смотреть, как она идет, медленно, об руку с отцом, неуверенно, робко. Он опомнился и бросился навстречу. «Здравствуйте, мои дорогие! Это тебе, Алёна!» И протянул букет. Он был особенный, из миниатюрных розочек, алое сердечко на белом фоне. «Ты выглядишь потрясающе, и платье тебе идет больше, чем джинсы. Но почему ты не улыбаешься, Аленький? Посмотри на меня. Если ты не будешь улыбаться, тетенька там наверху подумает, что тебя выдают замуж насильно». Она подняла на него глаза и засмеялась. Тревога отступила, И пришло, наконец, радостное предчувствие счастья. Наверх он вел ее сам. Их окружили. «Ну, Алена, ты просто принцесса! Не волнуйтесь, наша очередь четвертая!» Подошел Виталий. «Здравствуйте! Чей я свидетель? Твой Слава или Алены?» «Алены!» – вмешалась Катя. Славин свидетель я!» «Машин хватит?» – спросил Слава. «Хватит! Две резервные! Успокойся! Ты здесь кто? Жених!» И ни за что не отвечаешь. Привык у себя в игрушках командовать». Она держалась за Славину руку и улыбалась. Вышли из кабинета в небольшой зал. Там были только свои. Алена искоса поглядывала на свою правую руку, где красовалось кольцо. Она была уже другим человеком, Аленой Лесниковой. И это было прекрасно и удивительно. Просто кружилась голова. «Так», — сказал Виталик, — «все на эту сторону. Алена, поворачивайся спиной». «Бросай букет. Кто поймает, в будущем году выйдет замуж или женится». Букет летел не спеша. Толпа двинулась ему навстречу. Он оказался в руках у Татьяны. Девочки были разочарованы, она растеряна. «По машинам, по машинам!» – командовал Виталий. Все двинулись к выходу. Катя подошла к Татьяне, взяла обруку. Та задумчиво смотрела на букет, доставшийся ей явно по ошибке. Зачем я его схватила? Достался бы кому-нибудь из девочек. Какое замужество в сорок лет? Психологи говорят, если хочешь изменить жизнь, это надо делать именно в сорок. Я займусь этим. У Луизы, крестной Максимки, брачное агентство. Заветный сайт для избранных. С завидными женихами. Нашими и из-за бугра. Только мы пропадем, если ты уедешь. С тобой никогда, Катерина. Я подумаю, а что случайности не бывает. Они не видели, как Слава взял Алену на руки и понес к машине. И Маруся бежала следом с ее пальтишком и не вытирала слез.